Антон Павлович Чехов. Человек в футляре. На самом краю села Мироносицкого в сарае старосты Прокофья расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Иван Ивановича была довольно странная двойная фамилия: Чимша-Гималайский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 Никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. Что же тут удивительного, сказал Буркин. А людей одиноких по натуре, которые как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма.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 «Месяца два назад умер у нас в городке некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечательным тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши».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 Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное, непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы его от внешних влияний. Действительность раздражала его,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 сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Был у него странное обыкновение: ходить по нашим квартирам, придёт к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит эток молча час-другой и уйдёт.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 Этот Афанасий стоял буквально у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом. А молодого уж их нынче развелось. Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик. Кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно. В закрытые двери стучался ветер, в печке гудело, слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие.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 А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шёл, была страшна, противна всему, что чувствовал, и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко. "Очень уж шумят у нас в классе", говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжёлому чувству. Мне ни на что не похоже и этот учитель греческого языка, и этот человек в футляре, можете себе представить, едва они женился. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал: "Шутите? Да, едва они женился, как это не странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко Михаила Савича из Хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле голос как из бочки «ву-ву-ву». А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая. Одним словом, не девица, а мармелад. А такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романцы и хохочет чуть что, так и зальёт со голасистым смехом ха-ха-ха. Первоосновательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряжённых, скучных педагогов, которые и на именины ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит, подбаченясь, ха-хочет, поёт, пляшет. Она спела с чувством, виют твитре.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 Жить ей у брата было не очень-то весело. Только знали, что по целым дням спорили и ругались. А вот вам сцена. Идёт Коваленко по улице, высокий, здоровый, верзело, вышитые сорочки, чуб из-под фуражки падает на лоб, в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идёт сестра, тоже с книгами.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 Нет, женить бы Шах серьёзный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю, и я боюсь, у неё с братом какой-то странный образ мыслей. Рассуждают они как-то странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом попадёшь в какую-нибудь историю.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 И по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение, если совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, как их у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи. И если бы вдруг не произошёл колоссальный скандал, нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко взднённо видел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.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 «Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор. И буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехая вин лопни». Или он хохотал. Хохотал до слез, то басом, то тонким песклявым голосом, и спрашивал у меня, разводя руками, «Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотрит?»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 Вы человек молодой, у вас впереди будущее. Надо вести себя очень-очень осторожно. Вы же так манкируете, ох, как манкируете. Вы ходите в вышитые сорочки, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот ещё велосипед. А о том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдёт до попечителя. Что же хорошего?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 Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный и вздыхает глубоко, а от него водки как из кабака. Через месяц Беликов умер. Хоронили моего все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было короткое, приятное, даже весёлое. Точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет.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 То на душе становится тихо. В этом своём покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она краткая, печальна, прекрасна. И кажется, что и звёзды смотрят на неё ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле. Оно было видно далеко, до горизонта.